Глава двадцать шестая. Вы говорите, милая Нина, что до сих пор вы не видите ничего ненормального ни в поступках, ни в движениях моего бедного двоюродного брата. Я вам представлю сейчас некоторые несомненные доказательства его ненормальности. Мой дядя и тетка, без сомнения, самые настоящие христиане и самые добрые люди на свете. Они всегда полными руками раздавали милость вокруг себя, и трудно проявлять менее показности и тщеславия в своем богатстве, чем это делают эти достойные родители. Так нет, мой двоюродный брат находит, что они действуют не в евангельском духе. Он бы желал, чтобы они, по примеру первых христиан, продали все свое имущество, сделались бы сами нищими, раздав его неимущим. Если он этого не говорил открыто, из уважения и любви к ним, он не скрывал, что такова его мысль, с горечью скорбя о судьбе несчастных, которые вечно работают и страдают, тогда как богатые живут в праздности и богатстве. Когда он раздавал все деньги, которыми ему позволяли располагать, по его мнению, это было только каплей в море. Он требовал большие суммы, в которых не решались ему отказывать, и которые в его руках – Протекали, как вода. Он столько роздал, что вы не встретите здесь ни одного бедного. И я должна вам сказать, что нам от этого не легче, так как требования малых сих и их нужды увеличиваются сообразно с уступками, на которые с ними идут, и наши добрые крестьяне, прежде такие кроткие и смиренные, теперь порядочно задирают нос, благодаря щедротам и сладким речам их молодого барина. Если бы над нами не было императорской власти, над всеми нами, которые с одной стороны, нас оберегает, а с другой нас давит, я думаю, что наши земли и замки были бы разграблены и разрушены двадцать раз шайками крестьян соседних округов, которые голодают из-за войны и которые, благодаря неисчерпаемому состраданию Альберта — его доброта известна на тридцать лье в окружности — сели нам на шею, в особенности со времён этой истории наследство императора Карла. Когда граф Христиан делал разумные наставления молодому Альберту, говоря, что «отдать всё в один день значит лишить себя возможности дать завтра». «Разве нет у нас крова, дорогой отец, — говорил он ему, — который переживёт всех нас, тогда как над головами тысячи несчастных только небо и непогода? Разве у каждого из нас не больше одежды, чем нужно, — чтобы одеть целую такую семью в лохмотьях? Разве я не вижу каждый день за нашим столом такое количество яств и вин, которых было бы достаточно, чтобы накормить и ублаготворить этих бедняков, изнурённых нуждою и усталостью? Имеем ли мы право отказать в малом, когда у нас во всём излишек? Имеем ли мы даже право располагать необходимым, если у других его нет? Разве завет Христа изменился? Что могли ему ответить на такие прекрасные слова и граф, и канониса, и капеллан, воспитавшие этого молодого человека в таких строгих и искренних принципах религии? И потому они были в большом затруднении, видя, что он так буквально понимает вещи и не хочет идти ни на какие сделки с духом времени, на котором, как мне кажется, зиждется всё здание социализма. Совсем было другое его отношение к политике, Альберт находил чудовищными эти человеческие законы, которые дают правителям право убивать миллионы людей и разорять обширные страны ради капризов своей личной гордости и интересов их тщеславия. Его нетерпимость в этом отношении становилась опасной, и его родители не решались везти его ни в Вену, ни в Прагу, ни в один большой город, где его фанатизм добродетели натворил бы им бед. Не более спокойны были они и насчёт его религиозных принципов, так как его экзальтированные набожности было достаточно, чтобы сделать из него еретика, достойного виселицы или костра. Он ненавидел пап, этих апостолов Христа, которые в союзе с королями идут против покоя и достоинства народов. Он порицал роскошь епископов и светские дух числа тщеславие всех духовных лиц. Он читал бедному Капилану возобновлённые проповеди Лютера и Иоганна Гуса. И между тем Альберт проводил целые часы в церкви, распростёртые на полу, погружённые в раздумья и экстазы, достойные святого. Он соблюдал пост и воздержание строже, чем того требует церковь. Говорили даже, что он носил лосиницу, и нужна была вся власть отца и вся нежность его тётки, чтобы заставить его отказаться от этих истязаний которые немало содействовали экзальтации его бедной головы. Когда его добрые и благоразумные родители увидали, что он способен растратить все свои доходы в несколько лет и может попасть в тюрьму, как противящейся Святой Церкви и Святой Империи, они с огорчением пришли к убеждению в необходимости отправить его путешествовать, надеясь, что он от сближения с людьми и их разумными законами во всём цивилизованном мире почти одинаковыми, привыкнет жить, как они с ними. Они представили к нему гувернёра, хитрого и иезуита, светского и умного человека, который на полусловии понял свою роль и решил в душе взять на себя то, чего не решались от него требовать. Иначе сказать, требовалось развратить и притупить эту непокорную душу, переделать её на общественный строй вливая в неё по капле те сладкие и необходимые яды, тщеславия, суетности, религиозного, политического и нравственного индифферентизма. Не хмурьтесь так, слушая меня, милая Парпарина. Мой дядя — человек добрый и простой, который с юных лет принял вещи такими, какими их ему поднесли, и который сумел за целую жизнь примирить, без лицемерия и без критики, терпимость и религию, христианские обязанности с обязанностями вельможи. В мире и в столетии, где такой человек, как Альберт, встречается на миллион, таких, как мы, мудр тот, кто идёт с духом времени и с людьми, а тот, кто витает в прошлом на две тысячи лет назад, тот глупец, скандализирующий своих собратьев и никого не убеждающий. Альберт путешествовал в течение восьми лет Он видел Италию, Францию, Англию, Пруссию, Польшу, Россию, даже турок. Он вернулся через Венгрию, через Среднюю Германию и Баварию. Он вел себя благоразумно во время этих долгих экскурсий, не тратил больше назначенного родителями, приличного дохода, писал письма, чрезвычайно нежные и сердечные, в которых он говорил только о том, что поражало его глаза, не пускаясь ни в какие рассуждения и не давая повода аббату, своему гувернеру ни к единой жалобе. Вернувшись сюда в начале прошлого года, после первых приветствий он, говорят, удалился в бывшую комнату его матери и оставался там, запершись несколько часов, затем вышел из неё бледный и отправился один гулять в горы. В это время Аббат вёл откровенную беседу с канонисою Венчеславой и капелланом, которые требовали от него точных сведений относительно физического и морального состояния графа. «Граф Альберт», — начал он, — «от того ли, что путешествие внезапно изменило его, от того ли, что из рассказов ваших сиятельств о его детстве я составил себе неверное о нём представление, граф Альберт, — говорю я, — С первого же дня нашей ассоциации был таким, каким вы его увидите — кротким, спокойным, выносливым, терпеливым и безукоризненной вежливости. Это прекрасное его отношение ни разу не изменилось, и я был бы самым несправедливым человеком на свете, если бы я выразил хоть малейшую на него жалобу. То, чего я опасался — безумных трат, его резких выходок, его проповедей — его экзальтированного тоскетизма, ничего этого не было. Он ни разу не выразил мне желание распорядиться самостоятельно той суммой, которую вы мне дали, и ни разу не проявил ни малейшего неудовольствия. Правда, что я всегда предупреждал его желание, и когда я видел, что к его карете подходил нищий, я спешил дать ему прежде, чем он протянет руку. Такой способ действия был вполне успешен не видя перед глазами нищеты и убогости, его сиятельство, как мне казалось, перестал думать о том, что его прежде так удручало. Я никогда не слыхал, чтобы он кого-нибудь бронил, порицал какой-нибудь обычай или отзывался недоброжелательно о каком-нибудь учреждении. Его ярая религиозность, чрезмерность, которая вас так страшила, по-видимому, сменилась ровностью в поведении, и в отправлении духовных обязанностей, приличествующих светскому человеку. Он бывал при самых блестящих дворах Европы, в самом избранном обществе, ничем не увлекаясь, ничем не скандализируясь. Всюду обращали внимание на его красивые черты, на его благородную осанку, на его вежливость без всякой напыщенности, на его такт во всем, что он говорил. «Нравы его!» сохранились такими же чистыми, как нравы самые благовоспитанные девушки, без проявлений какого-либо жеманства. Он бывал в театрах, видел музеи, памятники. Он говорил толково и сдержанно об искусстве. Словом сказать, для меня совершенно непонятно то беспокойство, которое он внушал вашим сиятельствам. Так я видел его всегда вполне благоразумным человеком. Если в нём есть что необычайное — так это именно его мера, его благоразумие, это хладнокровие, это отсутствие увлечения и страстей, чего я никогда не встречал в молодом человеке, так щедро одарённом природою, рождением, средствами. Всё это было, впрочем, только подтверждением частых писем Аббата к родителям графа, но все боялись преувеличения с его стороны и успокоились только с той минуты, как он подтвердил, Психическое выздоровление моего двоюродного брата, не боясь, что он опровергнет его своим поведением на глазах родителей. Аббата наградили подарками, выражали ему ласку и стали ожидать с нетерпением возвращения Альберта с прогулки. Прогулка эта долго длилась, и когда он, наконец, появился к ужину, все были поражены его бледностью и его серьёзным выражением лица. В первую минуту свидания на лице его было видно тихое, глубокое удовольствие. Этого выражения уже не было более. Все были поражены и обратились с беспокойством за объяснением к аббату. Он взглянул на Альберта и, обращаясь с удивлением к обратившимся к нему, потихоньку ответил в конце комнаты. «Я не нахожу ничего странного в лице графа». У него всё то же благородное, спокойное выражение лица, которое я привык у него видеть за восемь лет, что я имею честь состоять при нём». Граф Христиан удовлетворился этим ответом. «Мы расстались с ним, когда у него на щеках были ещё розы юности», сказал он своей сестре, «и когда внутренняя лихорадка придавала блеск его глазам и живость голосу, теперь он загорел от южного солнца, Немного похудел от усталости, и, кроме того, он стал серьёзнее, что вполне естественно в сложившемся человеке. «Разве вы не находитесь, сестрица, что он стал лучше, чем был?» «В его серьёзности я вижу грусть», — ответила добрая тётушка. «Я никогда не видала 28-летнего молодого человека более флегматичного, более молчаливого», — он отвечает односложными словами. «Граф был всегда скуп на слова», — заметил Аббат. «Нет, прежде этого не было», — сказала канонисса, «если у него и бывали и недели молчания, и сосредоточенности, бывали зато и дни откровенности, и часы красноречия. Мне не случалось его видеть другим, чем в данную минуту», — заметил Аббат. «Неужели вы бы желали лучше, чтобы он слишком много говорил и говорил бы вещи, от которых мы бы приходили... «В ужас!» — обратился граф Христиан к своей встревоженной сестре. «Уж эти женщины право!» «Да, но тогда он существовал, — проговорила она, — а теперь он производит впечатление обитателя того света, который безучастен к делам этого мира». «Таков уж характер молодого графа», — заметил аббат. «Он человек сосредоточенный, который не делится ни с кем своими впечатлениями и который, по-моему, не поддаётся никаким впечатлениям извне. Это свойство людей холодных, благоразумных, рассудительных. Он таков, и я думаю, если его будут возбуждать, то внесут только тревогу в его душу, чуждую всякой опасной деятельности и инициативы. о я готова поклясться, что он совсем не таков по своей натуре!» — воскликнула Канониса. Уважаемая Канониса, вероятно, изменит свой взгляд на такое редкое свойство. «Совершенно верно, сестрица», — сказал граф. «Я нахожу, что аббат рассуждает вполне разумно. Не он ли достиг своим уходом и влиянием тех результатов, которых мы так желали? Не он ли предотвратил несчастье, которого мы так страшились? Альберт был расточителен, восторжен, смел. Он вернулся к нам таким?» каким он должен быть, чтобы пользоваться уважением, доверием и вниманием своих ближних. «Но потёртый, как старая книга», — проговорила Канониса, «быть может, безучастный ко всему и относящийся с презрением ко всему, что не соответствует его тайным инстинктам. Он нисколько не рад нас видеть, нас, которые ожидали его с таким нетерпением». Граф сам с нетерпением ожидал своего возвращения, заметил Аббат. Я это очень хорошо видел, хотя он не выражал этого открыто. Он так мало откровенен в проявлениях своих чувств. Природа создала его сдержанным. Напротив, природа создала его откровенным, воскликнула она с живостью. Он бывал подчас вспыльчив, а по временам чересчур нежен. Он часто сердил меня, но он бросался мне на шею и обезоружил меня этим». «Со мной?» — заметила Бат, «Ему никогда не приходилось ничего заглаживать». «Поверьте, сестрица, что так лучше», — сказал дядя. «Увы», — проговорила Канониса, «значит, у него всегда будет это выражение лица, которое смущает меня и от которого у меня сжимается сердце. Это гордое, благородное выражение, которое соответствует его положению». — ответил Аббат. «Это каменное лицо!» — вскричала Канониса. «Мне кажется, я вижу мою мать, но не такую, какую я её знала, нежную, добрую, но такую, как она нарисована, неподвижная, ледяная, в своей дубовой раме». «Я повторяю вашим сиятельством», заметил Аббат, «что это обычное выражение лица графа Альберта за эти восемь лет». «Увы!» «Значит, целых восемь лет, а он никому не улыбнулся», — проговорила добрая тётушка со слезами на глазах. За эти два часа, что я не свожу с него глаз, ни на минуту улыбка не оживила этот безжизненный, закрытый рот. Мне бы так хотелось прижать его крепко к сердцу, упрекая его в равнодушии, выбронить его, как в былое время, чтобы видеть, не бросится ли он, как прежде, ко мне на шею, рыдая. «Сохрани Бог от такой неосторожности, моя любезная сестра», — сказал граф Христиан, заставляя её отвести глаза с Альберта, на которого она всё время глядела со слезами. «Не внимайте слабости материнского сердца. Мы уже достаточно убедились, что излишняя чувствительность была бичом жизни и разума нашего Альберта, развлекая его, устраняя от него всякое сильное волнение». Господин Аббат, действуя согласно предписанию докторов и моему, успокоил эту неспокойную душу. Не испортите же результатов, которых он достиг, капризами вашей излишней нежности. Канонисса поддалась его увещаниям и старалась привыкнуть к холодной наружности Альберта, но тщетно, и она часто говорила своему брату на ухо, что не говорите, христиан, Я боюсь, что ему совсем притупили голову, обращаясь с ним не как с мужчиной, а как с больным ребёнком. Вечером, прощаясь, все перецеловались. Альберт почтительно отнёсся к благословению отца, а когда Канониса прижала его к сердцу, и он заметил, что она дрожит, и что у неё взволнованный голос, он тоже задорожал, быстро вырвавшись из её объятий, точно в нём пробудилось сильнейшее страдание — «Вот видите, сестрица», — сказал ей граф, — «он отвык от таких волнений, и вы заставляете его страдать». И в то же время сам, беспокоясь и волнуясь, он следил глазами за своим сыном, чтобы уловить, нет ли в его обращении с аббатом особого к нему предпочтения. Но Альберт раскланился со своим гувернером с весьма холодной учтивостью. «Любезный сын», — сказал граф, — Я полагаю, что я поступил сообразно с твоими намерениями и влечением твоего сердца, попросив господина аббата остаться при тебе как можно долее. Я бы не желал, чтобы наше счастье быть вместе в семье омрачилось бы для тебя сожалением, и надеюсь, что твой уважаемый друг поможет нам, чтобы эта радость была для вас полная. Альберт ответил на это глубоким поклоном и в то же время какая-то странная улыбка Промелькнула на его губах. Увы, проговорила каноница, когда он вышел. Вот какова его улыбка теперь.